«А это о чем?» «Это о красном драконе, который летает над Дуэльсом. Он убивает кабана». «И что это значит?» «Дракон — Тюдоры, то есть мы. Ты видела красного дракона на нашем знании, а кабан — это узурпатор трона, захватчик Ричард. Это похвала моему отцу, корни которой кроются в старом мифе». Ведь эти песни очень старинные. Наверное, пели их еще в Ковчеге, он ухмыльнулся. Песни Ноя. И что, спасение от потопа тоже относят насчет Тюдоров? Ной, надо полагать, тоже был Тюдор? Но ну, почему бы и нет? Моей бабушке, к примеру, вполне можно доверить управление самим Эдемом. Это Уэльс. Наш род идет от Оона Тюдора из... Глендовера. Мы с честью примем ответственность за все. Начало возвышению династии Тюдоров 1485-1603 годы положил рыцарь Оуэн Тюдор, умер в 1461 году, женившийся в 1422 году на Екатерине Валуа. годы жизни 1404-1438, дочери французского короля Карла VI, правил в 1380-1422 годах, и вдове английского короля Генриха V Ланкастера, правил в 1413-1422 годах. Их сын Эдмунд Тюдор Около 1430-1456 годов в 1455 году вступил в брак с Маргаритой Бофор. 1441-1509 годы жизни представительницей младшего колена династии плантагенетов Ланкастеров. От Бофоров к Тюдорам перешло графство Ричмонд. Сын Эдмунда и Маргариты, граф Генрих Ричмонд, годы жизни 1457-1509, после свержения Ланкастеров, плантагенетами Йорками и убийства Генриха VI, заявил в 1484 году о своих правах на английскую корону как старший из оставшихся в живых членов дома Ланкастеров. хотя ветвь Бофоров была исключена из порядка престола наследия королем Генрихом IV. Когда огонь в очаге утих, в зале зазвучали старые валийские песни о давних волшебных деяниях, случившихся в глуби дремучих лесов, свидетелем которых не мог быть ни один человек. Певцы пели о битвах и радостных победах, добытых благодаря военному мастерству и отваге. На странном своем языке вели они рассказ об Артуре и Камелоте, о волшебнике Мерлине и Дженевре, королеве, предавшей мужа ради грешной любви. «Я умру, если у тебя будет любовник», — прошептал он, когда паш, наливая им вина, — закрыл их от чужих взглядов. «Я никого не вижу, когда ты рядом», — уверила она его. «Пусть прекрасный юноша встанет прямо передо мной. Я буду видеть только тебя». Развлечения при дворе устраивались каждый вечер. Матушка короля приказала, чтобы у принца был веселый дом. Это награда верному Уэльсу, который помог посадить на трон ее сына Генриха. Внук должен порадовать людей, когда-то спустившихся с гор, чтобы воевать на стороне Тюдоров, и напомнить им, что он принц-то уэльский, и когда станет править Англией, будет по-прежнему рассчитывать на их поддержку, пусть они даже такой народ, на поддержку которого рассчитывать трудно. Если уэльс примкнет к Англии, На пару им будет под силу обороняться от шотландцев и справляться с ирландцами. Порой музыканты играли медлительные, церемонные испанские танцы, и тогда Каталина танцевала с какой-нибудь из своих дам, чувствуя на себя взгляд Артура, старательно держа на лице маску невозмутимости, как мим, когда он изображает почтенного человека».